Я слышал, что вы хорошо распределили время всех дней недели и хотел немного пожить так, как вы. Друг мой, вы знаете, мой дом открыт для вас не на две недели, а на год, на десять лет, навсегда. Благодарю вас, Портос. Ах, не нужно ли вам денег? — спросил Портос, побрякивая полсотни луидоров, лежавших у него в кармане. Нет, мне ничего не нужно. Я поместил свои сбережения к планше, и он выплачивает мне проценты. ваши сбережения Да. Почему вы считаете, что у меня не может быть сбережений, как у всякого человека? Я? Напротив, я всегда предполагал... Вернее, Армис всегда предполагал, что у вас есть сбережения. Видите ли, я не вмешиваюсь в эти дела, но думаю, что сбережения мушкетера... «Едва ли очень значительный». «Конечно, по сравнению с вами, Портос, миллионером, я не богат. Но судите сами, у меня было двадцать пять тысяч ливров». «М-м, — любезно ответил Портос. «А затем, — продолжал мушкетер, — двадцать восьмого числа прошедшего месяца я прибавил к ним двести тысяч ливров». Глаза Портоса округлились. «Красноречиво спрашивая мушкетера, да у кого же ты украл такую сумму, дорогой друг?» «Двести тысяч ливров!» — воскликнул он наконец. «Да, таким образом, вместе с двадцатью пятью тысячами, которые у меня были, и с деньгами, которые сейчас при мне, у меня теперь, в общем, двести сорок пять тысяч ливров». «Ну... Откуда же у вас это состояние?» — Погодите, я после расскажу всю эту историю. Ну, так как вам еще нужно рассказать мне многое, отложим мое повествование до поры до времени. — Отлично, — сказал Портос. — Значит, вы богаты. Но что же рассказывать? — Расскажите, как Арамиса назначили Ха, ванским епископом. Да — Да-да, именно, — сказал Д'Артаньян. — Наш милый Арамис, он делает карьеру. Да — Да-да, он и на этом не остановится. — Как? Вы думаете, что он не удовольствуется лиловыми чулками, и ему захочется красной шапки? Она ему обещана. Королем? Ха, человеком постельнее короля. Ах, Портос, мой, вы рассказываете невероятные вещи. Почему невероятные? Разве во Франции не бывало лиц более могущественных, чем король? Да, конечно, во времена Людовика XIII сильнее короля был герцог Ришельге, во времена регенства кардинал Мазарини, во времена Людовика XIV... Это господин... ну? Господин Фуке? Верно. Ха! Как вы сразу догадались? Значит, Фуке... «Обещал сделать Арамиса кардиналом?» Лицо Портоса стало сдержанным и строгим. «Сохрани меня, Боже, друг мой, вмешиваться в чужие дела, а главное выдавать тайны, которые людям желательно сохранить. Когда вы увидите с Арамисом, он скажет вам, что найдет нужным доверить». «Правда, Портос, вы хоронилище тайн. Вернемся же к вам». «Хорошо», — сказал Портос. «Итак, вы мне сказали, что изучаете здесь топографию именно». «Ого, друг мой, вы пойдете далеко». «Почему?» «Да ведь эти укрепления великолепный «Вы находите?» «Конечно, не приступен если не вести правильную осаду». Я тоже так думаю, — сказал Портос, потирая руки. Кто же так укрепил остров? Портос принял важный самодовольный вид. А вы не догадываетесь? Нет, я могу только сказать, что это сделал человек, изучивший все системы и выбравший лучшую. Произнес Портос. Пощадите мою скромность, милый мой Д'Артаньян. Ха! — воскликнул мушкетер. — Так это вы? О-о-о! мой друг! Это вы придумали, распланировали, соорудили все эти бастионы, редуты, куртины, полумесяцы. Это вы подготавляете этот крытый ход? Прошу вас! О, Портос!